«А есть еще одна — пропадение гранады. Да их десятки, я думаю. Спой какую-нибудь», — скомандовал он. Подсунул себе под спину еще пару подушек, а Катарина встала перед ним на колени, тряхнула головой, откидывая назад массу рыжих волос, и тихо, сладко запела. Плач стоял над гранадой, когда солнце садилось. Кто-то взвывал к троице, кто-то Аллах умолился — Тут раскрывали Коран, там обнимали крест, церковный колокол и маврский горн звучали о крест. «Тедеум лаудамус» — лилась песнь над Альгамой. О земле теле полумесяцы с минаретов Альгамбры. Возносили гербы Арагона, прославляли кастильи мощь, «Один король — победитель, другой, плача, уходит прочь». Артур долго молчал. Она улеглась рядом с ним, уставилась вышитый балдахин над кроватью. «Так всегда и бывает, верно?» — заметил он. «Восхождение одного означает падение другого. Я буду королем, но только после того, как умрет мой отец». и с моей смертью взойдет на престол мой сын. Как мы его назовем? Артур? Или в честь твоего отца Генрихом? Артур — хорошее имя, — сказал он, — отличное имя для новой королевской династии. Артур правил в Камелоте. Я буду править в Англии. Зачем нам еще один Генрих? Довольно моего брата. Давай назовем его Артур. а его старшая сестра будет Мария. — Мария? А я хотела назвать ее Изабеллой, как мою мать. Следующую назовем Изабеллой, но наш первенец будет Мария. Первым будет Артур. Он потряс головой. — Сначала Мария, чтобы мы освоились с девочкой. — Что значит «освоились»? — Ну, все это... он повел рукой, крещение, роды, кормилица, колыбельки, вся эта суета. Моя бабка написала целую книгу про то, как и что полагается делать. Ужасно сложно. И если сначала появится Мария, мы поймем, как лучше устроить хорошую детскую, и когда в следующий заход ты родишь сына и наследника, уложим его в уже готовую колыбельку». Привстав на локоть, она повернулась к нему в шутливом негодовании. а так ты намерен учиться быть отцом на моей дочери? — Ну, ты же не хочешь, ничего еще не умея, начать сразу с сына. Он будет роза из роз Англии. Ты будешь с великим почтением обращаться с моим бутончиком, моим цветочком. — Ну? Тогда она будет Изабелла, раз она будет первая. Мария в честь Царицы Небесной. Изабелла в честь Королевы Испанской. Мария, в благодарность за то, что ты дана мне, дар небес. Каталина приникла к нему. «Изабелла», — сказала она прямо ему в поцелуй. «Мария», — шепнул он прямо ей в ухо, — И давай-ка сейчас ее сделаем. Рассвет. Я уже не сплю. Мало-помалу распеваются птицы. Сквозь оконную решетку виден клочок голубого неба. Может, выдастся теплый денек. Может, наконец, пришло лето. Рядом со мной ровно дышит во сне Артур. Мое сердце полнится любовью к нему, ласково касаюсь его кудрей. Любопытно, любила ли когда-нибудь женщина-мужчину так, как его люблю я. Вторую руку я кладу себе на живот. Что, если там уже таится дитя, принцесса Мария, роза Англии? Слышу, как ходит прислуга в моей передней, приносит дрова, разжечь камин, выметает вчерашнюю золу. Артур спит, как ни в чем не бывало. Я нежно касаюсь его плеча. — Вставай, Соня, слуги уже пришли, тебе пора.